Глава 7. Парочки и пары. Время. Главный враг решимости. Лавр. Евгений Водолазкин. Две лекции, на которых хотелось спать, и английский третьей парой уже сами по себе не сулили ничего хорошего, но флёр дня всех влюблённых сделал пребывание на учебе еще более невыносимым. В этом году Катя оказалась в лагере отрицающих и ненавидящих этот праздник. В этот день, если ты одинокая одиночка, еще не нашедшая или уже потерявшая свою вторую половинку, ты, хочешь не хочешь, вовсю ощутишь свою неполноценность. А если у тебя еще и нет подруг, которые смогут тебе подарить Валентинку, чтобы хоть как-то поднять настроение, лучше вообще не высовываться никуда из дома. До этого дня Катя даже не замечала, сколько невыносимо влюбленных парочек учатся с ней на потоке. Сейчас уже Кате было прекрасно видно их все со своей галерки, куда она забралась, рассчитывая сначала сделать домашку, на которую с вечера забила из-за очень интересной книги, а потом дочитать и ее, когда с английским будет покончено. Или же в обратном порядке. Все равно она собиралась отпроситься со второй половины английского, и ее очередь пересказывать текст про заболевания легких может и вовсе не дойти. Пусть Катя и старалась держаться отстраненно, однотипные шутки про 14 февраля добрались и до ее слуха. Вроде как и в прошлом году шутили про то, что в этот день, благодаря отделу расписаний, никто не останется без пары. Только в этот раз Кате было совершенно не весело. На английский Катя приехала раньше остальных. Пока вся группа дружно пошла на остановку, она вызвала такси пока еще не сбежала от родителей, хотелось еще немного пошиковать за их счет. Такси лишь малая часть ее трат, впереди по планам пройтись по врачам, сдать кучу анализов и поправить здоровье. Пусть отец и постоянно называл ее позором семьи и всем своим видом показывал, что ему жаль, что это его дочь, в финансах он ее не ограничивал. Да и не мог, потому что он лишь приносил деньги в дом, а распоряжалась ими мать. Единственное, что Кате нравилось в родительских отношениях – все заработанные деньги. Катя откладывала на день, когда финансовый поток, по которому она плывет сейчас, закроется. Постепенно на кафедре собралась вся группа. Юра взял из преподавательской ключ, и все переместились в кабинет дожидаться опаздывающую преподавательницу. Стоило всем рассеяться на свои места, как Регина. Тут же начала расспрашивать девочек, кто как собирается провести сегодняшний день и про сюрпризы, которые им готовят парни. Либо она не понимала значение слова «сюрприз», либо была уверена, что девочки, как и она сама, уже давно успели раскусить замыслы своих парней. «Коть, а ты что молчишь?» Регина поняла, что Катя все это время сидит молча и попыталась вовлечь ее в общее обсуждение. «А что мне говорить?» Парня у меня нет, а планы мои на вечер ты прекрасно знаешь. Из романтики у меня сегодня только столики с парочками, которые я буду обслуживать. — Юр, смотри, у тебя появился конкурент в плане занудства, — хихикнула Регина. — Что, совсем никаких планов, кроме ресторана? — продолжила она, чуть разочарована. — Ладно, признаюсь, — Катя решила чуть подыграть одногруппнице, — у меня сегодня свидание со стоматологом. О, -о, -о, -о, о протянула та рот потом болеть не будет катя тут же успела пожалеть что начала подыгрывать регина прекрати свои двусмысленные намеки вмешался юра у кого что болит весело протянула она никаких скрытых смыслов простой интерес вдруг катя собралась зубы мудрости удалять и завтра вообще не придет уж не знаю даже как тебя благодарить за беспокойство Заморот не переживай. Я по крайней мере понимаю, когда его стоит открывать, а когда нет. Катя посмотрела Регине прямо в глаза. Одногруппница ей нравилась, но слишком уж часто совершенно не думала, что говорить. Катя старалась дать понять, что она не тот человек, который будет прощать в свой адрес подобные высказывания. Регина лишь хмыкнула, отказываясь признавать свое поражение, и тут же перевела тему на самую, как ей казалось логичную и очевидную в этой ситуации. Решила поговорить с одногруппницами об их любимых цветах, хотя ее интересовали слова только одной из них — Кати. Глупого, медлительного братца нужно было срочно выручать. Вчера Регина очень удивилась, когда «мистер, я всегда все делаю сам!» обратился к ней за помощью. Встретить во время смены курьера возле ресторана, а потом поставить букет Кати в шкафчик. Сам Данил уехал в другой город на соревнования и подарить цветы лично не смог бы. Такую идею Регина тут же забраковала. Откуда ему знать, какие цветы ей нравятся? Или он не угадает с цветом? Вдруг она ненавидит желтый или красный? она не сомневалась, что Даня возьмет и закажет банальный огромный букет красных роз. Дорого-богато, красиво, но без души. А может, у нее вообще аллергия? Или она не любит букеты в принципе? Это, конечно, вряд ли, потому что каждая девочка любит, когда ей дарят цветы без повода, а с поводом уж тем более. Но все же перестраховка лишней не будет. Данил сдался под таким натиском, решил полностью довериться Регине, сразу скинул деньги и попросил потом написать ему все, что получится узнать о Кате. И фото букета отправить нужно же знать, что именно он подарил. Регина в полуха слушала болтовню девочек, ожидая, что Катя сама заговорит, но та молчала, как партизан. Невыносимая. Все из нее приходится клещами вытаскивать. — Кот, а ты что, молчишь? — Надежда, что ты наконец-то начнешь обращаться ко мне по имени, нет? Катя недовольно отвлеклась от книги в телефоне. Все так хорошо шло, у нее получилось абстрагироваться от конфетно-букетных разговоров, а ее снова решили затянуть в самую гущу. И не будет, если продолжишь гнушаться нашим обществом и общением с нами. — Хорошо. Катя поняла, что от нее просто так не отстанут. Мне нравятся анимоны. Она заметила, как одногруппница полезла их гуглить и добавила. — Они такие беленькие, с черными сердцевинами. — Угу. А еще их в нашем городе фиг найдешь. Буркнула себе под нос Регина. Перерыв между английским и работой обещал быть суетным. «Да ну эти цветы! Если уж парень хочет сделать подарок, то пусть оплатит корзину на ВБ», — сказала Женя. «Наконец-то, здравомыслящий человек! Или в ЧГ?» — подхватила Катя, на что Регина тут же отлипла от телефона. «И что же у тебя в корзине в Читайке?» Регина так часто задавала кучу странных вопросов, что подобное уже воспринималось всеми как что-то обыденное и не вызывало подозрений. Крестный отец. Никогда бы не стал ее читать, но мне сказали, что это книга о семейных ценностях. Юра рассмеялся. Когда они читали «Крестного отца» в книжном клубе, Регина подготовила презентацию с аргументами, почему же эта книга в первую очередь про семью. Ну и, конечно же, добавила туда мемы с «Волками» и «Домиником Тарета. В тот день ее позицию, ко всеобщему удивлению, разделил и создатель их клуба они с Региной очень редко сходились во мнениях. «Да, было такое», – улыбнулась Регина, печатая в заметку, где уже было слово «анимоны». Следующий пункт списка – «крестный отец». Даня теперь точно будет в непомерном долгу перед ней. Наконец пришла преподавательница, и все умолкли. Регина спрятала телефон под стол и начала вслепую печатать сообщение Данилу. «Регина, я тут узнала, что у твоей девочки сегодня свидание с каким-то...» с стоматологом галя отмена данил какая девочка какая отмена регина жаль ты плаваешь быстрее чем соображаешь я подумала что у тебя хватило мозгов позвать ее на свидание и мне уже не нужно подбрасывать ей букет в шкафчик на работе данил я бы очень хотел но я все еще в самаре на соревнованиях и при всем желании не смогу вернуться сегодня регина значит тебя кто то опередил ревнуешь данил Если ты хочешь меня позлить или вывести из себя, то не выйдет. Регина. Три. Регина. Два. Данил. Так и сказала, что идет на свидание. Регина. Один. Данил. Вот же я идиот. Надо было раньше действовать. Теперь понятно, почему она меня избегает. У нее кто-то есть. Почему я сразу не додумался? Регина. Зато кофе на год вперед напился. Данил. Не злорадствуй. Регина. «Ни в коем случае». «Данил, ты можешь узнать, с кем?» «Регина, я уже узнала все, что мне нужно». «Данил, и кто он?» «А я не говорила, что узнала, кто он, только то, что мне было нужно». «Данил, Регина, будешь наводить смуту, я скажу твоей матери, что ты на работе куришь прямо в зале». «Регина, вот и помогай после этого людям. Ты ревнуешь». «Если вы с Киром уже что-то замыслили, размыслите. Никто на твою девочку не претендует». «Данил, какая же ты язва!» «Регина, зато точно не буду страдать от язвенной болезни». «Данил, это еще почему?» «Регина, потому что одна древняя хирургическая мудрость гласит, язва на язву не садится». Клиника встретила Катю ослепительно белыми стенами и такой же плиткой, мягкими диванчиками, и знакомым с стоматологическим запахом, который тут же навил не самые приятные воспоминания из прошлого, когда ей вырывали зубы мудрости. Только Катя удобно уселась на одном из диванчиков и открыла на телефоне книгу, как ее тут же позвали в кабинет. Врач-стоматолога была очень красивой, ухоженной и приятной по общению с женщиной. Только вот говорила эта красивая женщина очень неприятные для Кати вещи. От ее чуткого взора и стоматологического зеркала Не укрылись ни одна выпавшая пломба, ни один зуб с кариесом. Пока она диктовала своей ассистентке зубную формулу с расположением каждого дефекта, Кате казалось, что у нее не осталось ни единого здорового зуба. «Работы будет очень много», резюмировала стоматолог, снимая перчатки. «Продавайте почку», мысленно закончила за нее Катя. «Могу вас сразу записать на следующий прием. В какой половине дня будет удобнее? А можно сначала отбелить зубы, а потом уже пломбы ставить. Катя решила гулять так гулять. Пусть отец хоть что-то сделает для нее хорошее. Конечно, это не перекроет его отношение к ней, но в ответ на слова про дочь шлюху показывать ослепительно белые зубы будет куда приятнее. Да и мама как-то уже говорила, что Кате нужно срочно устранять последствия кофейных пристрастий. Стоматолог улыбнулась настолько широко, что ее лицо можно было спокойно разместить на рекламных баннерах этой клиники и начала рассказывать о видах отбеливания. Кате хотелось получить результат как можно скорее, поэтому ее не пугали ни необходимость сидеть два с половиной часа на попе ровно. Зато можно будет поспать. Невозможная болезненность процедуры. Она так и не поняла, что за прострелы, из-за которых не все могут досидеть до конца. Ни соблюдение белой диеты, хотя без кофе будет и правда тяжеловато. Записавшись на прием, Катя, довольная, помчалась на работу таксиан такси она открыла мессенджер и тут же написала маме про поход к стоматологу. С обилием плачущих смайликов, потому что когда ты видишь план лечения и его стоимость, не плакать невозможно. Дурацкая взрослая жизнь. С молочными зубами было проще. Сам выпал и уже не болит. В раздевалке Катя не почувствовала знакомого химозного запаха одноразки Регины. Это значило одно. Она еще не пришла хотя смена начиналась уже через пару минут. Катя мысленно выругалась. Очевидно, Регина решила продолжать брать от жизни все, кайфовать и пользоваться своим статусом дочки-управляющей и устроила себе внеплановый выходной в такой романтичный день. А остальным теперь работать и за себя, и за своего товарища. Теперь понятно, почему Регина выглядела сегодня на английском довольной и радостной, будто демоническая леса, обманом затянувшая путника с верной тропинки в свои владения. Катя вновь вспомнила об Инге. Да, конечно, была то еще занозой в заднице, но никогда не опаздывала, не отпрашивалась пораньше и не пропускала смены. Кроме секса с барменом в подсобке, за ней не было замечено совершенно никаких косяков. Стоило Кате выйти в зал, как ее тут же утянуло в рабочий водоворот. Бегая с подносом между столиками, она радовалась только одному, что цистит наконец-то прошел, и не нужно думать, как бы незаметно выйти в туалет. Катя даже не заметила, как в минуту спокойствия рядом с ней, у бара, материализовалась запыхавшаяся Регина. — Надо же, явилась! — недовольно хмыкнула Катя, которая на самом деле была очень рада появлению одногруппницы. — Скажи спасибо, что не под конец смены пришла. Знаешь, влюбленные часов не наблюдают, все такое... Регина забарабанила пальцами по подносу, что держала в руках. «Освободи меня от подробностей, и можешь, пожалуйста, не стучать. Любой капри скоть. Регина тут же прекратила. На самом деле, время, что Регина провела между парами и работой, нельзя было назвать счастливым. И она очень даже наблюдала не то, что каждый час, но и каждую отдельную минуту и секунду. Сначала, пока обзванивала все цветочные города, чтобы найти тот, где будут продаваться анимоны, которые она уже успела возненавидеть. Правда, потом стоило их только увидеть вживую, всю ненависть как рукой сняло. Параллельно с этим она выбирала издание крестного отца посимпатичнее. Выбор пал на синюю книгу с переливающимися ружьями отслеживала каждую минуту, когда с книгой в руках ехала по пробкам до единственного магазина, где в наличии были нужные цветы, и когда стояла в этом цветочном дурдоме среди забывчивых мужчин, а потом еще, когда пыталась найти общий язык с флористкой, чтобы она вместе с цветами в букет засунула книгу, неважно каким способом, но чтобы крестный отец остался в целости, сохранности и, главное, читаемым. Но неужели так сложно заранее позаботиться о подарке для любимой девушки, чтобы потом не пришлось мотаться, как сраному венику по всему городу, и, в первую очередь, возмущение Регины касались Дани. Наверняка этот дурень не вчера и не сегодня узнал о соревнованиях, а о дне всех влюбленных вообще было известно еще год назад. И неважно, что они с Катей тогда еще не были знакомы, Вот он вернется, она тут же устроит ему серьезный разговор. Столько девушек у него было, и каждый раз одно и то же. Нет, она понимала, что он вечно в учебе, делах и заботах, но не понимала. Регина считала, что Дане очень повезло, что у него есть такая помощница, как она. Несмотря на беготню и полную посадку, Катя не упускала момента, чтобы взглянуть в сторону входа или поискать среди гостей Данила. После произошедшего с Нечаевым одним из своих жизненных девизов Катя сделала «Не очаровывайся, если не хочешь разочаровываться». Но вчерашние слова Регины заставили ее об этом позабыть. Весь день она надеялась, что вот-вот Данил придет с букетом и утащит ее на свидание прямо посреди рабочей смены, потому что может себе позволить, но этого, увы, не произошло. Она понимала, что Данил ей ничего не должен, и что ее обманутые ожидания не его проблемы. Но чем меньше времени оставалось до конца смены, тем мрачнее и грустнее становилось, и тем сложнее было улыбаться гостям. И зачем она только поверила Регине? Очередные глупости, которые одногруппница постоянно говорила, не думая о последствиях. Или же это был дурацкий розыгрыш, на который она глупо купилась. Больше Катя не поверит ни единому ее слову. Свой шкафчик Катя открывала в отвратительном настроении. Хотелось резко швырнуть туда свой фартук, но она увидела букет, стоящий в вазе, одну из тех, что подавали сегодня парочкам, если девушки приходили с букетами, и замерла в растерянности, разглядывая его. Белые, пионовидные и кустовые розы, хлопок, голубая гортензия, какие-то маленькие, будто бархатные листочки и ее. Любимые анимоны. Катя взяла букет в руки, чтобы рассмотреть его поближе. Между листами голубой и синей упаковочной бумаги Катя заметила что-то странное. Отогнула один лист. Книга. Крестный отец. Записки не было, но кто даритель, стало очевидно. И кто подельница этого дарителя, тоже. Не очевидно одно, почему он не подарил букет лично. Остается только надеяться, что вскоре и этот момент прояснится. Катя уткнулась носом в цветы, вдохнула их аромат и расплакалась. Как же немного нужно, чтобы понять, что ты не безразлична, а тебе помнят и, возможно, даже любят. Но Катя не позволила себе долго давать волю чувствам и быстро утерла слезы. В конце концов, она стоит в раздевалке, где помимо нее есть и другие официантки, которые уже начали шушукаться за ее спиной. Переодеваясь, Катя пыталась себя мысленно убедить, что один букет еще ничего не значит. Нужно знать себе цену, не очаровываться так сразу, не привязываться и не думать все время о нем. Проходили уже. Эйфория очень быстро проходит, оставляя тебя в глубокой дофаминовой яме, где кроме горечи и пустоты нет ничего». И чем выше ты поднимаешься на небеса от счастья, тем больнее и глубже падать. Сердце твердило, что наконец-то в ее жизни появился тот, кому не все равно на нее. Разум же кричал, что нужно бежать от любой возможности сближения, чтобы не могли снова сделать больно. Да и если Данил узнает всю правду о ней, вряд ли захочет продолжать отношения, если, конечно же, они вообще начнутся. Катя не понимала, Какую часть себя ей стоит послушать на этот раз? Дома ее уже ждала Ира. И не одна, а с двумя противнями к курабье с малиновым джемом, чуть ли не тазиком сладкого попкорна, заварочным чайником с фруктовым чаем и уже выбранной мелодрамой для совместного просмотра. И зачем вообще нужны какие-то парни, когда есть такая сестра? Ангел, сошедший с небес. Нет, богиня. Не меньше. Но просмотр пришлось ненадолго отложить. Сначала нужно было найти вазу, чтобы поставить букет. Цветы у них дома появлялись с частотой между раз в тысячу лет и примерно никогда. Так что эти поиски оказались тем еще квестом. Когда цветы уже стояли в вазе, а крестный отец. На одной из полок книжного стеллажа Кати девочки плюхнулись в гору подушек, стоящих в углу кровати Иры, укрылись пледом и включили фильм. Тут же прибежал дымок, чтобы сначала попытаться залезть в тарелку с попкорном, а потом искусать все Катины пальцы на ногах. «И кто же он?» Осторожно поинтересовалась Ира, ставя на паузу финальные титры. «Не понимаю, о чем ты?» «Тайный поклонник, угадавший с твоими любимыми цветами». «А он...» Протянула Катя, делая вид, что до нее только сейчас дошло, о ком спрашивает Ира. «С чего бы начать?» Судя по всему, гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Ира рассмеялась. А если серьезно? Из того, что я успела о нем узнать, он так себе кофейный смелье, двоюрный брат моей одногруппницы, сын владельца ресторана, в котором я работаю, и еще пловец сборной нашего меда. Курс, группа, факультет? Я не знаю, но ты даешь. Нет бы сразу всю инфу пробить о нем, раз учишься с его сестрой. Я не успела. Тогда будем надеяться, что он слеча или хотя бы педа. А если стомат или клинпсих, Тогда помянем его, тебя, вас и ваши отношения, если об этом узнает Борис. Ты прикинь, какая романтика вместо Монтеки и Капулити лечебники и стоматологи. Ир, что за бред ты несешь? Катя сдержала смешок. И нет никаких отношений. Но будут. Господи, и ты туда же. Я просто рада, что после... Ира осеклась. Ей понадобилась пауза, чтобы подобрать слова. «Всего, что случилось между тобой и тем преподом, ты, наконец-то, можешь двигаться дальше». «Радоваться будем, когда это движение начнется в сторону куда подальше от Меда и нашего гребаного замка с орвом и стенами». «У нас вокруг дома нет рва», — хихикнул Ира. «Но будет», — передразнила сестру Катя. «Сейчас, как в марте, таять все начнет, тут же целая река под забором будет». Или появится еще раньше силами любимого папочки, если вдруг окажется, что Данил не с того факультета. О! Раскрыта новая графа. Имя. Давай искать его страничку. Пловец говоришь, давай найдем в группе Меда посты о сборной. Ира на ноутбуке перешла во вкладку с ВКонтакте и зашла в новостной паблик их университета. Смотри, о них как раз новый пост. Как раз сегодня соревнования в Самаре были. Сейчас по лайкам найдем его страницу. Ир, я облегчу тебе задачу еще сильнее. Его фамилия Карпов. Прекращай маяться, херню с вычислением по лайкам, просто забей в поисковик по подписчикам группы. То есть ты давно знала, как его зовут, и не стала искать его страничку? Да, мне хотелось сохранить интригу. но и это он должен меня искать. Ира быстро нашла нужного Данила Карпова и залезла в список его подписок. Что ж, есть хорошие новости. Судя по всему, он читает и даже подписан на группу книжного клуба нашего Меда. Даже не думала, что у нас есть такой. Из плохих. Ира перешла в одну из групп. Он со стомата. Председатель факультета. Девочки уставились на пост с фотографиями с последнего сбора актива факультета стоматологии. Реально гений. «Миллиардер? Плейбой? Филантроп?» — хихикнула Ира. «Только толку-то, если папочка сделает все возможное, чтобы мы не были вместе». «Что Борис не узнает? Ему не навредит». Ира нажала на кнопку выключения ноутбука, закрыла его и поставила на тумбочку. «Снова дурацкие семейные тайны и секреты. Мало того, что мне приходится скрывать от всех за пределами этого замка свое прошлое, так еще надо теперь внутри него не проболтаться о настоящем». Катя прикрыла лицо рукой. «Как же я от этого всего устала! Зато не так скучно жить! И память упражняешь, пока пытаешься запомнить, кому что говорила, или в твоем случае что не говорила». Вместо ответа Катя схватила подушку и не сильно ударила ей Иру. Сестра не растерялась, схватила другую и тут же дала сдачи. Их подушечный бой, гогот и веселье прервала мама, зашедшая поинтересоваться, нельзя ли потише, потому что в соседней комнате уже давно спит Егор.